Глава третья. Странное знакомство. — Да ж у вас тут неудобно все устроено? — То есть построено, — пробурчал некто, вываливаясь прямо из стены и с громким стуком падая на пол. Хотя даже трудно было сказать, некто это был или нечто. Настолько странное существо предстало перед глазами Стасика и Аньки. Оно было столь необычным, что вряд ли возможно его описать. Казалось, что оно постоянно меняется. То это было нечто бесформенное и лохматое с очень злыми глазами, очень большими зубами и очень острыми когтями. То это был мрачный угрюмый старик в шапке-ушанке, залатанном, перелатанном армяке с большим мешком за плечами и почему-то в лаптях. Армяк — верхняя одежда из грубой шерстяной ткани, с капюшоном, без пуговиц и застежек. Запахивается ремнем, напоминает шерстяной теплый халат. У нас в России армяк был крестьянской одеждой. Известен на Руси с 13 века. А то вообще это было что-то, как будто составленное или собранное из самых злобных и опасных хищников, которые при внимательном рассмотрении — почему-то оказывались не такими уж злобными и опасными, а совсем даже наоборот. А в общем, очень и очень странное существо это было, которого, честно говоря, и быть-то не должно, да и не бывает вовсе. «И... а вы кто, собственно?» — осторожно поинтересовался Стасик. «Кто? Кто? Дед кто пробурчал незнакомец и сердито зыркнул на него из-под густых лохматых бровей — отряхивая с себя штукатурку. «А вот врать нехорошо», — укоризненно покачала головой Анька. «Никакой вы не дед Пихто, и даже ни капельки на него не похожи». «И это почему это не похож?» — возмутился незнакомец. «Потому что дед Пихто — это на самом деле никакой не дед, а свернутая форма фразеореплики и ответа диалогического фразеологизма», — объяснил ему начитанный Стасик. «Чего?» От удивления незнакомец даже разину рот. «Объясняю для непонятливых», — вздохнул Стасик. «Это, чтобы вам понятно было, он так тупых называет», — охотно пояснила Анька незнакомцу. Незнакомец насупился, но на всякий случай промолчал. Между тем Стасик вошел во вкус и тоном бывалого лектора продолжил свое высоконаучное объяснение. Функция фразеореплик ответов на вопросительные слова заключается в отклонении вопросительной реплики как неуместной и употребляется при нежелании отвечать на поставленный вопрос. Таким образом, совершенно ясно, что вы пытаетесь скрыть от нас свое настоящее имя и просто морочите нам головы. Однако, похоже, от всего сказанного Стасиком голова заморочилась у самого незнакомца. Во время объяснения Стасика он постоянно тряс ею, время от времени хватаясь за нее руками, словно пытаясь удержать в ней хоть часть услышанного. Хотя удержать в голове, а уж тем более понять это, наверное, смог бы даже не каждый филолог. «Ты сам-то понял, что сказал?» — тихонько шепнула Анька брату. «Вообще-то не очень», — признался Стасик. «Но тут главное — ошеломить собеседника» после чего можно брать его тёпленьким». «Уже можно и не брать», — усмехнулась Анька. «Я, кажется, знаю, кто это». И она ещё раз окинула внимательным взглядом, похоже, действительно не на шутку ошеломлённого незнакомца, всё ещё трясущего головой. «И кто же?» — заинтересовался Стасик. «Да ты его тоже знаешь. Им нас родители в глубоком детстве пугали, когда пытались спать уложить, а мы никак не укладывались». «Это ж Бабайка! Им все родители раньше непослушных детей пугали. Он и к нам приходил, но ничего у него не получилось». «И никакой я не Бабайка, а Бабай!» — обиженно шмыгнул носом незнакомец. «Никакого уважения к старшим! Нехорошо, Янта! Неправильно!» «Ой, извините, дяденька Бабай!» — издевательски поклонилась ему Анька и строго спросила. «А детей маленьких хорошо пугать, правильно?» «А что делать, если работа у меня такая?» Развел руками Бабай и гордо добавил. «Можно сказать, профессия семейная, наследственная». «Только теперь-чь все. Ни работы, ни профессии нету», — тяжело вздохнул он. «Безработный я нынче». «А что так?» — поинтересовался Стасик. «Уволили?» «Сам ушел. По собственному желанию», — угрюмо сказал Бабай. «Разишь нынешних детей напугаешь? Они таких ужасов и монстров в ентех кинах, да в компьютерах своих насмотрелись, что их уже ничем не проймешь. И ент теперь не работа, а мучения. Сплошной мрак и ужас!» «Я, Янтик, детей уже и сам боюсь». Надо заметить, что речь у Бабая была довольно странная. Некая смесь какой-то причудливой и давно забытой простонародной речи века этак 18-го с обильным вкраплением современных слов и выражений. Правда, тоже весьма причудливо измененных. Кстати, говорят, что именно после ночной беседы с Бабаем Грибоедов в своё время и придумал это знаменитое смешение языков французского с нижегородским в своей известной комедии «Горе от ума». А может, это только так говорят? Кто знает? «И как же вы теперь?» — внезапно проникся сочувствием к безработной нечистой силе Стасик. «Да и как придётся», — пожал плечами Бабай. «Перебиваюсь, пымаешь случайными подработками. Сейчас вот устроился на полставки в мерканское посольство, на место выбывшего из строя ихнего бугимена, которым мерканские родители своих детишек пугают». «А чего это он выбыл-то? Он же вроде крепкий такой мужчина был, и довольно страшный», вспомнила Анька, увиденные ею как-то фильмы ужасов про бугимена. «Вот именно что, был». «Слабак ен-то техний бугимэн оказался!» Бабай презрительно сплюнул, а на паркете осталось большое выжженное пятно. Бабай незаметно наступил на него лаптем, чтобы скрыть причиненный полуущерб, и продолжил. «Не выдержал сурового русского гостеприимства. И теперь члечится на исторической родине. Тоже мне, родственничек!» «Это как?» «Вы что, с богименом родственники?» — удивился Стасик. «Ну, дык!» — кивнул Бабай. «Дальние. Двоюродные братья по линии троюродной бабушки от пятиюродного прадедушки». «Как у вас все запутано!» — покачал головой Стасик. «Да, мы не ищем легких путей», — гордо сказал Бабай. «Но я здесь по делу. Важному. У меня для вас сообщение». «Это типа ты еще и курьером подрабатываешь», — усмехнулась Анька. «А вот издеваться совсем не обязательно», — буркнул Бабай. «В кое-то хотел доброе дело сделать. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Пропадайте тут, ежели вам так хочется, а я пошел». Бабай гордо развернулся и пошел по направлению к стене. Когда он уже почти скрылся в ней, Стасик опомнился и закричал ему вслед. «Эй, минуточку!» «Я не понял, что значит «пропадайте»?» «А что-то непонятного», — высунулся Бабай из стены. «Был и нету, вот и пропал, значится». «Это как это «нету»?» — вмешалась Анька. «Типа совсем нету, что ли?» «Это как же еще?» — удивился Бабай. «По частям это пусть вас в каком-нибудь мерканском фильме их ней бензопилой пилют». А у нас все без обману, честь по чести. Пропал, так значит, пропал целиком. То бишь, весь без устатку. И никаких гвоздей. Никаких гвоздей? Это хорошо. Нам только гвоздей еще здесь не хватало. Только вот с чего бы это нам вдруг пропадать, а? Поинтересовалась у него Анька. Да и копчем я и толкую, оживился Бабай. Попросил меня Палыч весочку вам передать. «Какой еще палыч?» — перебил его Стасик. «Да что ж это такое-то?» — пригорюнился Бабай. «Ой, беда! Ой, беда!» «А что такое? Где беда?» — на всякий случай оглянулась Анька по сторонам, но никакой видимой беды не заметила. Однако Бабай уже вошел в раж и, раздраженно отмахнувшись от нее, увлеченно продолжил причитать. Судя по его энтузиазму и горящим глазам, Причитать о чем-то давно наболевшем, но невысказанном. «Вот что тырнет злокозненный заморский, Да и егэ наш доморощенный дурной, С неокрепшими умами отроков неразумных делают. Совсем историю свою позабыли, И от корней оторвались». И теперь не то, что про родной край, про район свой никакого понять не имеют. Даже про памятник близлежащий, то есть близстоящий, ничегошеньки не знают. А ведь огромного ума и большущей души памятник, даром что каменный. Прочитал Бабай весьма умело и сознанием дела. Виден был большой опыт и закалка бывалого оратора. «Где надо!» возвышал голос до дрожи, а в особо проникновенных местах и до раскачивания люстры на потолке. «Где надо!» понижал голос до трагического шепота, так что даже слышно было капанье воды из неплотно закрытого крана на кухне. В нужных местах Бабай не забывал, как бы в смятении духа, основательно припечатывать себя кулаком по лбу, и пускать скупую мужскую слезу по своей небритой щеке. «Смотри, соседи не залей», — пробормотала Анька, отходя подальше от стремительно разраставшейся на полу лужи из этих его скупых, но весьма обильных слез. «Это ты про памятник в сквере, что ли? Которого все Палычем зовут?» — дошло наконец до Стасика. «Так ведь он же памятник! Как это он мог весточку послать?» «Молча!» — огрызнулся Бабай и тяжело вздохнул. «Ничего-то вы, видно, не поняли. Хотя и сумели как-то с чудачки сконтролить И с их помощью делов всяких чудесных, но зело необдуманных успели натворить». «А ты откуда знаешь? Подглядывал, что ли?» — подозрительно посмотрел на него Анька. «Не нравишься ты мне, Бабай Бабаевич. Ой, не нравишься!» я чай не фильма какая ваша новомодная да блокбастерная чтоб всем нравится гордо ответил бабай отток мы открыли в ент тем самым лазейку да что там лазейку цельный проход в наш мир открыли тому чему не следовало ох как не следовало ну мы ж не знали не думали развел руками стасик а зря строго оборвал его Бабай. «Думать оно бывает полезно, хотя бы иногда. ну да чего уж теперь поделаешь-то?» «А чего уж теперь поделаешь-то?» несколько растерянно переспросила Анька. Хотя уж кому-кому, а ей растерянность была как-то совсем даже не свойственна. «Чего-чего?» — начал было Бабай, но внезапно прервался и к чему-то прислушался. Однако тишину квартиры на первый взгляд, а точнее на слух, ничего не нарушало. Лишь изредка из кухни продолжали доноситься звуки падающих капель воды из неплотно закрытого крана на кухне. Хотя... «А это что у вас? Мыши!» — указал Бабай на стену, из-за которой раздался тихий, но настойчивый шорох. И шорох этот становился все громче и громче. «Какие мыши?» — возмущённо воскликнула Анька. «У нас в доме чистота, между прочим, и никаких вот этих вот не водится!» «Тогда быстро все сюда!» — крикнул Бабай, откидывая покрывало и указывая под кровать. «Это что, шутка такая, что ли?» — грозно спросила Анька. «Какие уж тут шутки!» — помотал головой Бабай, делая страшные глаза. «Так мы, ежели вы сейчас туда же не полезете, то шутить еньте самые шутки, уж некому будет!» Словно в подтверждение его слов, обои на стене комнаты с треском разорвались, и в образовавшемся отверстии появилось что-то темное и клубящееся. С каждым мгновением отверстие становилось все больше, и все меньше хотелось увидеть, что там скрывается в его глубине. «Ну, а мы же просто не уместимся под кроватью!» — воскликнул Стасик, которому даже в самый критический момент не изменил его аналитический и научный склад ума. «И от отчего вообще может спасти кровать? Это ж абсурд какой-то и полная ерунда!» «А вот это уже не ваша забота, а моя!» — сердито воскликнул Бабай, подталкивая Аньку и Стасика к кровати. «Хочей, хочей, а то поздно будет!» хотя, похоже, и так уже было поздно. Потому что из отверстия в стене по направлению к ним выплеснулись плотные темные струи, подозрительно напоминавшие щупальца. И щупальца эти хищно тянулись к ним. «Приди на помощь, о великий могучий волшебный пендель!» Неожиданно во весь голос заорал Бабай, обращаясь куда-то вверх и изо всей силы дал... <къем> как бы это поприличней сказать. Ну, в общем, отвесил Стасику и Аньке этот самый, который не только великий и могучий, но еще и волшебный, в то место, о котором в приличном обществе говорить не принято. После чего Анька и Стасик, приобретя необходимое ускорение, тут же скрылись под кроватью. Следом за ними туда рыбкой нырнул и сам Бабай. Правда, в самый последний момент одно клубящееся тёмное щупальце всё-таки успело ухватить его за полу армика. Но в результате отчаянной борьбы её добычей оказался лишь оторванный подол армика. В бешенстве щупальце бросило его на пол и заглянула под кровать. Каким-то образом вместо присосок на щупальце открылись горящие злобные хищные глаза — осветившие своим зловещим красным светом узкое и тесное пространство под кроватью. Спрятаться там было абсолютно негде, но, как оказалось, и некому, потому что под кроватью никого не было, лишь неровные следы в пыли да одиноко лежащая на полу пуговица.